Да, это здесь, сказал я. н у и что? Она отдернула руку, как будто то, что я ей сказал, уязвило ее. Но я снова поймал ее руку, просунул под мою и крепко сжал в своей ладони. Теперь она уже не пыталась высвободиться. Здесь, здесь так шутка? И что это за ужасные штуки торчат над фронтонами? Балки для подъема грузов. В с т р и н у дома облагались налогами по их ширине, поэтому расчетливые голландцы строили свои дома необычайно узкими. Естественно, лестницы оказывались еще более узкими. Вот и придумали поднимать громоздкие грузы на блоках, рояли вверх, гробы вниз. Ну что-то вроде этого. з а м о л ч и т ь Она втянула голову в плечи и невольно содрогнулась. Какое ужасное место! Эти балки, они похожи на виселицы. Сюда люди приходят, чтобы умереть. Какой в з д о р моя девочка! С горячностью возразил я, чувствуя, словно острые ледяные пальцы играют на моих позвонках похоронный марш Шопена. И вдруг неудержимо захотелось услышать м и л у ю старую музыку шарманки перед отелем э к с е л ь с о р и было, наверное, также приятно ощущать в своей руке руку Блинды, как и ей ощущать в своей руке мою. Вы не должны так поддаваться вашим гальским фантазиям. Это не фантазия, мрачно ответила она, и опять с о д р о г н у л с Неужели нам обязательно надо было сюда приходить? Теперь она уже вся дрожала неудержимо и беспрерывно, и хотя на улице было довольно холодно, причиной этому было т н ю д ь не холод. Вы помните дорогу, какой мы сюда пришли? спросил я. Она удивленно взглянула на меня и кивнула. А я продолжал. Так отправляйтесь обратно в гостиницу и ждите меня там. Я приду попозже. Обратно в гостиницу. Мои слова ее з а д а ч и л и Со мной ничего не случится. А теперь марш. Она вырвала мою руку из моей и прежде чем я успел сообразить, в чем дело, схватила меня за л а ц к а н ы и устремила на меня взгляд, который должен был испепелить меня тут же на месте. Если она и продолжала дрожать, то теперь от гнева. Я никогда не думал, что такая красивая девушка может выглядеть столь свирепо. Я посмотрел на руки, вцепившиеся в мои л а ц к а н ы даже костяшки пальцев побелели. Она только что не трясла меня. Никогда больше не говорите мне таких вещей. Она была в ярости. Ошибиться было невозможно. Произошла короткая, но решительная схватка между укоренившимся во мне за многие годы чувством дисциплины и желанием заключить б е л и н д у в свои объятия. Дисциплина победила, но, откровенно говоря, каким-то чудом. Я сказал смиренным тоном: "Ладно, я больше никогда не буду говорить вам подобных вещей". Вот и хорошо. Она отпустила мои уже весьма помятые л а с к а н ы и схватила за руку. Ну как? Идем дальше? Гордость никогда не позволит мне признаться, что она потащила меня за собой, но для стороннего наблюдателя это выглядело именно так. Еще пятьдесят шагов и я остановился. Пришли. Белинда прочитал название фирмы. Я поднялся по ступенькам и занялся замком. Следите за улицей. А что потом? Пойдете со мной. Даже Сусунок смог бы справиться с этим замком. Мы вошли и я закрыл э, за нами дверь. Мой фонарик был. небольшим, но мощным. На первом этаже я с его помощью выяснил, что ничего интересного для меня тут нет. Почти до потолка г р о м о з д и л и с ь пустые деревянные ящики, бумага, картон, охапки соломы, веревки и тому подобное. По всей вероятности, тут был упаковочный пункт, не более. Мы поднялись по узкой почти винтовой лестнице на следующий этаж. На полпути я обернулся и увидел, что Белинда тоже опасливо оглядывается, а ее фонарик стремительно посылает лучи во все стороны. Второй этаж был полностью забит голландскими кувшинами, ветряными мельницами, трубками и другими предметами, служащими общедоступными сувенирами. Их было десятки тысяч. На полках вдоль стены и на параллельно расположенных стеллажах, которые тянулись через все помещение, хотя я и не мог обследовать всю эту массу, выглядели они достаточно невинно. Совершенно противоположное чувство вызвала во мне комната, находившаяся в одном из углов склада, точнее говоря, не сама комната, а дверь, ведущая в нее. Было очевидно, что в этот вечер мне не удастся в нее проникнуть. Я подозвал Белинду и осветил дверь своим фонариком. Она уставилась на нее, потом на меня, и вид у нее стал о задаченный. Замок с реле времени, сказала она. Кому п р и ш л о бы в голову запирать простую к о н т о р с к у ю комнату на такой замок? Это вовсе не простая к о н т о р с к а я комната, сказал я. Посмотрите, ведь дверь стальная. Могу побиться об заклад, что эти простые деревянные стены тоже проложены сталью. А вон то простое деревянное окно, выходящее на улицу, покрыто мелкой металлической сеткой, вделанной в бетон. Если бы на складе хранились алмазы, это было бы понятно, но здесь, ведь тут как будто нет ничего, что нужно было бы прятать. Похоже, мы попали туда, куда надо. А вы как-нибудь сомневались в моих способностях? Нет, сэр. Это было сказано вполне смиренно. Но куда мы вообще попали? Разве вы этого еще не поняли? В помещение оптовых торговцев сувенирами, фабрики или мастерские посылают сюда оптом. на хранение свою продукцию, а склад снабжает е ю лавки в зависимости от спроса. Все очень просто, не правда ли? И вполне безобидно, но не очень гигиенично. Что вы имеете в виду? Здесь отвратительно пахнет. Да не все любят запах канабиса. Канабиса? Эх вы, живете в гнездышке, словно птички. Пойдемте дальше. Я поднялся на третий этаж, подождал, пока она присоединится ко мне, и спросил: "Ну как? Все еще охраняете спину своего шефа?" "Охраняю", ответила она машинально. Белинда, изрыгающая пламя гнева, какое она была несколько минут назад, опять исчезла, и я не осуждал ее. В этом старом здании действительно было что-то. Неизъяснимо мрачное, зловещее. т о ш натворный запах каннабиса ощущался теперь все сильнее, но на третьем этаже не было видно ничего, что могло бы иметь с ним даже отдаленную связь. С трех сторон все пространство было занято часами с маятниками, которые, к счастью, не шли. Они были самые разнообразные, как по форме и замыслу, так и по размеру и качеству. от небольших дешевых и грубо разрисованных моделей для непритязательных небогатых туристов, изготовленных большую частью из болотной сосны, до огромных прекрасно выполненных и изящно сконструированных металлических часов, видимо старинных и очень дорогих, или современного образца, но отнюдь не более дешевых, чем старинные. Следующая часть помещения оказалась для нас, по меньшей мере, сюрпризом. Она была заполнена библиями, которые красовались целыми рядами. Я Мельком подумал, кому пришла в голову такая блажь держать библии на складе сувениров, но подумал именно только Мельком. Уж слишком много здесь было непонятного. Я взял на удачу одну из книг и внимательно ее п р о с м о т р е л В нижней части к о ж а н н о г о переплета были выложены золотом слова Гавриилова Библия. Я раскрыл ее и увидел на форзаце типографскую надпись с наилучшими пожеланиями от первой Реформатской Церкви Общества Американских Гугенотов.